Глава 41 Оставшиеся две недели до испытания пролетели быстро. Меня выписали из лазарета, через несколько дней я вернулась к занятиям. Одна из самых последних, кстати. Самое смешное, меньше всего пострадали те, кто не держал щиты. Им просто по мозгам проехались, если так можно выразиться, и всё оглушили. А вот мы с Харантой получили по полной программе. Но на самом деле ничего серьезного ни у одной из нас не было. Контузия, которую местные маги излечили в момент до потери сил, на фоне всего произошедшего ерунда. В последнюю неделю лорд Карайтон практически все внимание уделял подготовке к испытанию. Подробно, по несколько раз объяснял, что нужно будет делать. Добивался, чтобы каждый из нас, могла воспроизвести последовательность действий даже во сне. Причем это касалось не только теории, но и практики. Мы постоянно отрабатывали одни и те же упражнения с источником, доводили их до автоматизма, чтобы страх не помешал действовать телу. Впрочем, не уверена, что это поможет. Мне было бы легче, проще, если бы лорд Нарей был рядом. Хотя, может, и нет. Я бы тогда совсем расклеилась. Не знаю. Тем не менее, ему пришлось заняться делами не только совета и пропавшей Миланы, но и своего острова, на котором опять начались какие-то проблемы. Он, правда, сказал, что ничего серьезного, но все равно это требует его присутствия и времени. Так что за эти две недели он был тут всего пару раз, но, разумеется, всегда уделял мне немного внимания. Мы разговаривали, старались узнать друг друга получше. И чем больше мы проводили вместе времени, тем больше он мне нравился. Он действительно необычный, умный, целеустремленный, иногда жесткий, но всегда находит выход из любой ситуации или правильные слова, если это нужно. И он действительно был советником своего старшего брата и наследника рода. А потом в результате покушения в одночасье стал правителем острова. Взорвался какой-то накопитель, как я понимаю, магический, и его отец со старшим братом погибли. Из всей семьи осталась только маленькая сестричка, которой, как и его самого, не было в тот момент на острове. Печальная история. А еще подкидывающие весьма интересные вопросы. Например, а насколько на этом острове Дана Реев сейчас вообще безопасно? Лорд на это только пожал плечами, но ничего вразумительного не ответил. Подозреваю, не хотел пугать, а может, просто не мог поручиться на сто процентов. Впрочем, это совершенно неважно, потому что если я выживу в испытании, я все равно туда поеду. Хотелось бы, конечно, в качестве жены, но с резонансом глухо. Даже намека никакого нет, насколько я понимаю. малиса говорит, что это как связующая нить, через которую ты постоянно ощущаешь партнера. Иногда, когда связь уже достаточно крепкая и долгая, даже чувствуешь отголоски его эмоций, переживаний. У магички смерти пока не так. Только драконы могут в полной мере ощутить резонанс. Так что она испытание ждет с трепетом, но скорее предвкушение нежели ужаса. А мне страшно. Очень страшно от неизвестности. Наверное, если бы у меня была эта связь, я бы так не переживала. А чего переживать, если есть надежный тыл? Нет. Понятно, что прыгать со стены в туманное нечто страшно. Но еще страшнее думать о том, что у тебя совсем никаких гарантий на дальнейшую жизнь. Ведь что ни говори, а лорд Нарей может просто взять и от меня отказаться. Я, конечно, сомневаюсь, что он так поступит. Смысл? Зачем ему меня обхаживать, беспокоиться, разговаривать? Ведь ни единого намека на пренебрежение с его стороны не было. Но вдруг что-то случится? Не могу отделаться от этой мысли. Вдруг изменятся какие-то обстоятельства? Вдруг у него образуется резонанс с кем-то другим? Вдруг, вдруг, вдруг. Десятки вариантов того, как все может пойти прахом. Вот это по-настоящему страшно. В день Икс надо было одеться в белое, как символично. Балахон появился у меня в шкафу с утра и сразу же вызвал жгучую ненависть. Это его мне предстоит надеть и прыгнуть со стены в пропасть. А я, между прочим, со всякими бейсджамперами себя никогда не ассоциировала и даже не представляла, что придется делать нечто подобное. Но одеться в эту ненавистную тряпку все же пришлось. Долго раздумывала, что надеть под нее. То ли спортивный костюм, то ли платье. Но в итоге решительно натянула свою пижаму. А что? Это опять же символично. В этой вещи я тут появилась. Возможно, в ней я и уйду. Одни символы вокруг. Не то, чтобы у меня были какие-то плохие предчувствия. Просто это страшно. Очень. Очень. Тем не менее, в назначенное время я вошла в бальный зал, где уже собралась часть девчонок. Сегодня активных перешептываний слышно не было. Все стояли тихо и печально, ведь очень маловероятно, что в этот зал вернутся все, кто из него сейчас выйдет. Наверное, не нервничать могла только Харанта. У нее и резерв, и реакции боевого мага не нам сугубо гражданским. «Да, наверное, мы с Малисой или той же Дане боимся только одного, что испугаемся и растеряемся до такой степени, что просто ничего не сможем сделать. Парализует от страха. С резервом-то у нас все в порядке. А вот во всем остальном я, по крайней мере, себе не очень доверяю». «Миледи», — начал Карайтон, когда все собрались. — Сегодня у вас важный день, день, который вы, как и все мы, будете вспоминать через годы. Для большинства из вас это день триумфа, но для кого-то и день падения. — Зачем он нас пугает? Нам и так страшно. — Вы, молодые леди, сегодня станете полноправными членами нашего общества, обретете крылья и боевую форму. Проявите свою силу в полной мере. Так сделайте же для этого все возможное. Не щадите себя, не бойтесь, не сдерживайте источник. Он сам вам подскажет, как быть дальше, как поступить. Так не мешайте ему. Вы прекрасно знаете теорию, но сегодня я призываю вас воспользоваться не только знаниями, но и своими чувствами, интуицией. «Доверьтесь себе и своей магии, и у вас все получится. Я желаю вам удачи и надеюсь встретиться вновь со всеми вами». Мужчина помолчал несколько секунд, давая нам возможность переварить его слова. «В этот раз отбор был омрачен рядом неприятных инцидентов». «Теперь это так называется, ага?» «Несколько ваших подруг и соперниц погибли». Про часть из них можно сказать, что это были слабейшие, но кому-то просто не повезло. Так будем же надеяться, что на этом невезение закончилось. Соберитесь, сделайте все возможное хотя бы на зло всем нам, вашим мучителям. Это точно напутственная речь, а не траурная. Мы с Харантой переглянулись и одновременно пожали плечами. «Что такая Райтон сегодня так себе оратор?» «Я желаю вам удачи и обрести крылья. Но довольно речей напутствии. Пойдемте, пора начинать», — сказал и первый направился к двери. Мы постояли какое-то время, а потом нестройной и очень медленной колонной пошли вслед за ним. Ноги буквально прирастали к полу. Каждый шаг давался с огромным трудом. Где-то в центре живота зарождалась нервная дрожь, готовая перейти в истерику с некрасивым катанием по полу и битьем головой о стену. Никогда не думала, даже не предполагала, что точно буду знать, что чувствуют люди, поднимающиеся на эшафот. Вот сейчас я по лестнице на стену поднималась именно с таким ощущением. «Главное не смотреть вниз» а то упаду уже отсюда и что-нибудь себе сломаю. Шею, например. Что-то у меня боязнь высоты резко обострилась. Впрочем, на стене, если опять же не смотреть вниз, стало чуточку легче, потому что вместе с полным набором лордов здесь присутствовал и лорд Нарей. Он поймал мой взгляд и ободряюще кивнул, попытался успокоить как мог. Получилось, правда, так себе, но если за этот взгляд держаться как за спасательный круг, может, я и смогу сделать шаг, отделяющий от бездны. Для начала испытаний все готово. Опять взял слово Карайтон. Не беспокойтесь. Трасса для прыжка абсолютно безопасна. Сигнальные буи установлены и работают. Но если все же собьетесь с пути, не паникуйте сильно. «Лорд Донорей любезно согласился нам помочь и заменить штатного менталиста». При этих словах лорд Донорей поморщился. Я сначала не поняла, потом догадалась. Ему же наши эмоции, каждый прыгающий придется слушать, чтобы вовремя прийти на помощь. М-да, то еще удовольствие. Мужчина увидел, что я на него смотрю, опять ободряюще кивнул и прошептал одними губами. У тебя все получится. Итак, я и желающие открыть испытание. Мы все начали переглядываться. Да уж, идти первой не хотелось никому. И плевать на мнение лордов, если они посмеют упрекнуть нас в трусости. В конце концов, мы всего лишь слабые девушки, которые не очень-то хотят испытывать судьбу. Вот я точно не хочу и не пойду. Все, честно говоря, надеялись на Харанту что она захочет продемонстрировать свою удаль молодецкую. Все же у нее шансов больше, да и показала она себя вовсе не трусихой. Но магичка стояла с совершенно отрешенным выражением лица и на внешние раздражители не реагировала. Может, это такая своеобразная медитация, чтобы настроиться? «Хорошо», — тяжело вздохнул Карайтон. «Если желающих нет, я сам вас буду называть». Он медленно оглядел наши ряды и только открыл рот, чтобы кого-то назвать, причем явно не меняя даже не Харанту, хотя я бы начала с неё с положительного примера, так сказать. Но в этот же самый момент вперед вышла Малисса. «И я пойду», — твердо сказала она и посмотрела на своего мужчину. «Пора с этим заканчивать». Мне показалось, что его даже слегка от такой формулировки передернуло. — Понятное дело, что он волнуется, потому что резонанс — не такое уж частое явление, и потерять свою женщину на испытании — это будет огромное горе. — Уверена, Уверена" — помедлив спросил тот. — Уверена. В подтверждении своих слов девушка шагнула вперед на очерченную красной краской площадку. Именно с этой точки предстояло прыгать. Именно она отмечена как начало и конец маршрута. Впрочем, насчет конечной точки это не так важно. Главное, мимо острова не промахнуться. Не знаю, что нужно говорить в таких случаях, наверное, никто этого не знает. Вот и Карайтон только пожелал удачи. Мне не хотелось смотреть на то, как прыгает Малиса. Мне вообще не хотелось этого видеть. Но и отвести взгляд было невозможно. Все тоже смотрели не отрываясь и не проронив ни слова, Будто действительно навсегда прощаются с еще живым человеком. Не хочу так. Девушка прикрыла глаза, собираясь с духом. Ее лицо стало похоже на восковую маску. Она буквально отрешилась от всего. От пожухлых листьев, от завывания ветра, что трепал наши чертовы белые балахоны. А потом она просто сделала два быстрых шага, второй из которых был уже в пропасть. Кажется, я охнула, прикрыла рот рукой. Вся наша группа слаженно подалась сначала вперед, потом назад, при этом не сходя с места. Только сейчас до меня наконец-то дошло, что это не шутки, что придется вот так же шагать со стены и, возможно, сегодня умереть. Всего через каких-то несколько минут. Может быть, самый большой час я могу перестать существовать. Я судорожно вдохнула влажный холодный воздух, постаралась не заплакать и не заорать, хотя очень хотелось. На самом деле, больше всего на свете хотелось отсюда убежать, забиться в своей комнате в самый дальний угол и не дать себя оттуда вытащить ни при каких условиях. Минуты шли, а Малисе все не показывалось. Я отказывалась верить, что все это конец. Она должна справиться. Если не получится у нее, то и у меня точно не получится. Впрочем, мужчины не выражали особого беспокойства даже карайтом Он, конечно, следил за поднимающимися клубами тумана, но без какой-либо паники. В какой-то момент я уловила, что лицо лорда Норрея чуть расслабилось, и он слегка, буквально еле заметно, кивнул нашему преподавателю. Значит ли это, что Малисса в порядке? Я теперь сама во все глаза следила за туманом, но так и не поняла, когда из одного из сгустков вынырнуло что-то темное. Точнее, подумала, что это просто такой более темный туман. Но вот сгусток рванул вверх, резко расправил антрацитово-черные крылья, пару раз ими взмахнул, Но этого оказалось достаточно, чтобы не только промахнуться мимо посадочной площадки, но и вообще перелететь через стену. Еще один неуверенный взмах, и попытка снизиться и приземлиться, закончилась тем, что Малисса покатилась по влажной траве кубарем, на ходу меняя форму с драконии на человеческую. Вовремя у нее это получилось. А то я боялась, что она себе переломает все крылья. Ее приземление встретили аплодисментами, а лорд Кайрайтон вообще улыбался гордо и умиленно одновременно, будто это его ребенок только что совершил первый шаг. Малисса выглядела усталой, но очень довольной собой. Помахала нам, улыбнулась радостно и издалась на руки уже подоспевшей леди Майер. Что ж, первый блин не был комом, но все же надеюсь, что следующим буду не я. От таких мыслей опять прошила зноб и от нехорошего предчувствия неожиданно засосала ложечкой Следующей пригласили Харанту. Она не стала стоять и собираться с силами, а спружинила на носках несколько раз, взяла разбег и стяганула со стены практически рыбкой. И то верно. Какая разница, как входить в туман? Об него же все равно не разобьешься. Магичка не возилась долго, в отличие от Малисы. Судя по ободряющей улыбке лорда Норрея, она обратилась очень быстро и практически сразу же взмыла вверх огромным белым драконом. Как я понимаю, размер дракона во многом зависит от резерва, а не только от физических параметров самого человека. А с магией у Харранта -то точно все нормально. И она оказалась где-то на треть больше Малисы. В отличие от магички смерти, белая драконица не махала крыльями заполошно и не совершила экстренную посадку во дворе. Она, аккуратно взмахнув, буквально еле двинув большими крыльями, мягко приземлилась на стене. В посадочную точку, правда, не попала, но тут уж, скорее всего, дело в размерах. Постояв секунду, явно дав на себя полюбоваться, Харанта обратилась обратно в человека и попыталась скрыть свой восторг за маской невозмутимости. Да, у нее буквально горели глаза, и не знаю, чего в них было больше – радости, облегчения или азарта. Но хоть кто-то получил удовольствие. Итак, у меня есть два варианта прыжка со стены. Сделать как Малисы или как Харанта. И второй вариант с разбегом, честно говоря, мне больше нравится. Не думаю, что у меня хватит нервов, просто взять и шагнуть в пропасть. следующий вызвали одну из низкородных девушек, и тут вышла заминка. Она плакала и наотрез отказывалась прыгать. И, честно говоря, я была с ней категорически согласна. Другое дело, что выглядело это... Ну, в общем, если я не хочу стать посмешищем, прыгать все же придется. Ее уговаривали Малисы и Харанта, но она качала головой и рыдала дальше. И это существенно подкосило наши ряды и веру в светлое будущее. Если первые два раза прошли нормально, то теперь мы все как-то резко вспомнили, что так бывает не всегда. В результате к девушке подошел лорд Карайтон и что-то сказал ей на ухо. Она постояла мгновение, будто переваривая его слова. Кивнула и буквально через две секунды зажмурила глаза и спрыгнула. Но он ведь не мог на нее никак воздействовать, верно? Он не ментальный маг. Но чем можно убедить находящегося почти в истерике человека? Время шло, а она все не появлялась. Лорд Нарей начал хмуриться, а потом повернулся к нашему преподавателю и покачал головой. Это значит, она не смогла? Несмотря на то, что там внизу туман, лететь до бесконечности не получится. Концентрация магии становится чем ниже, тем сильнее, и в какой-то момент просто переполняет источник и выжигает его дотла. Говорят, это не больно, только что-то я в этом сильно сомневаюсь. Я во все глаза уставилась на мужчину, но он, хоть я и уверена, что почувствовал мой взгляд, не повернулся. Не знаю, может, не хотел показывать свои эмоции или не хотел видеть ужас в моих глазах, Непроизвольно обхватила себя руками. «Нет, нет, нет. Я не хочу прыгать. Не смогу». Как же правильно сделала Малиса, что решила первое? Это не так страшно. Ведь промахов еще не было, погибших не было. А теперь как? Как себя заставить сделать этот, возможно, последний шаг? «Ксарана», — вызвал следующую девушку Карайтон. И, честно говоря, он не мог придумать кандидатуры хуже, потому что у нее выжить не так уж много шансов. Эта девица одна из тех, что напали на меня на лестнице и кому я случайно выжгла почти все каналы. Да, времени прошло уже достаточно много, но леди Майер, когда я ее спросила, сказала, что они не до конца восстановились, и шансы у них всех не такие уж большие. Где-то процентов тридцать. Так себе расклад. Она это тоже понимала и смотрела на меня с такой ненавистью. «Это все ты виновата!» — взвизгнула она и побежала. Только не к стартовой площадке, а на меня. Мой мозг сработал с какой-то невероятной скоростью и математической точностью. Я стояла не так уж далеко от края стены, как раз на ее пути. Она меня снесет, если не остановится, и мы упадем вместе». Вот только одна проблема. Тогда магия этот прыжок точно не засчитает за добровольный. Все эти мысли пронеслись в голове за долю секунды, и поскольку времени, чтобы как-то уклониться или отскочить, уже не было, я сделала то единственное, что могла. Развернулась и тоже рванула в сторону обрыва, молясь, чтобы магия не решила, что меня вынудили прыгнуть силой. Два шага, обрыв, отрыв. И я падаю в пропасть.